потому и особое распоряжение архитектору дал. А что, в те годы все так и было. Вновь народившиеся хозяева-капиталисты благородному достоинству богатства еще не ученые были и выпячивались, как умели, каждый по своему разумению. А может, мужу тети Нюси просто архитектор жадный попался и не стал пускаться в объяснение относительно всякой-то безвкусицы и смешения стилей.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 Скользнув в щель между стеной и калиткой, Катя очутилась на посыпанной гравием дорожке, ведущей прямо к дворцу. А что, и впрямь на дворец похоже, на царский дворец из детской книжки. Крыльцо высокое, по бокам его круглые колонны. Дальше большие резные двери святыми ручками. Сейчас откроются и... Как там сказки? На золотом крыльце сидели,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 «Вы приглашение на свадьбу получили?» «Да получила. Получила я ваше приглашение. Значит, Аська свою старшую наконец замуж пристраивает. Ишь, изловчилась как-то. Молодец. А кто же них? «Да я сама его еще не видела, тетя Нюр». «А чего так?» — с удивлением проговорила тетя Нюся. «Я недавно только приехала и сразу на работу вышла».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 и огромный телевизор, высоко стоящий на причудливом то ли столе, то ли комоде. Ступив на ковер, Катя тут же пугливо отпрыгнула в сторону. Слишком уж странно зашуршал он под ногами. «Да ничего, ступай, не бойся. Это я его полиэтиленовой пленкой обернула, чтобы не ставтывался», — заботливо пояснила ей тетя Нюся. «Никак не могу, понимаешь ли, от старых привычек избавиться. Вещи-то все дорогие»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 Послушаешь? Конечно, с удовольствием, тетя Нюр! Чтение стихов и распитие по рюмочке затянулось надолго. Стихи были, конечно, так себе корявые, девчачьи какие-то про закаты до рассветы, про тоску одиночества. Наверное, потуги тети Нюриного самовыражения ничего, кроме насмешливой улыбки, и вызвать не могли. Но Кате от чего-то совсем не хотелось улыбаться. Даже про себя.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 Не обнимал, не припадал, глаза не заглядывал, не шептал глупости на ушко. «Все это жеманством считалось, глупым сюсюканьем. И вот теперь, нате, пожалуйста, как хотите, отдействуйте, дорогая дочь, ищите в себе жеманство и сюсюканье». Подняв руку, Катя смиренно возложила холодную ладонь на материнский затылок. Ощутив под ладонью тщедушие слабых куделек, прислушалась к себе –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 Бедная сестрица. И невеста без места. «Катя, у меня оврал. Я ничего не успеваю. Я всю ночь практически глаз не сомкнула Катя. Сегодня последний день, а я ничего, ничего с этой свадьбы не успеваю». Мамин голос в трубке захлебывался, переливался на одной непрерывной ноте, как припев популярной песни, которая, если привяжется, то звучит и звучит в голове без паузы перерывов. Из песни, как говорится, слова не выкинешь, и с маминым монологом та же история. Лишнего слова не вставишь. Спрашивается: и зачем надо было мобильника сумки хватать? Лежал бы там себе, захлебывался тревожными звонками. Так что давай, подключайся, доченька. Иди сейчас домой, буди милку и дуйте с ней в магазин. Купите там куклу, шары, ленточки всякие. Какую куклу, мам? прорвалась удивленным возгласом через ее словесный поток Катя. «Зачем куклу-то?» «О, Господи! Да как это зачем? На капот свадебной машины всегда куклу в белом платье привязывают». «Не видела, что ли? Я же вчера говорила тебе, что с машинами на работе договорюсь. Говорила?» «Ну да». «А кто эти машины, по-твоему, наряжать будет?» «Я аж об этом совсем не подумала» так вообще-то подружкам невесты положено или друзьям жениха. Ой, да какие еще подружки? Знаю я этих Милкиных подружек. Не говори глупости, дочка. Давай-давай, соображай быстрее. Хорошо, мам, я схожу. Ага, ага. А потом, Катюш, ты еще к Тамаде обязательно зайди. Она в пятиэтажке напротив живет. Во втором подъезде, третий этаж, как зайдешь направо, ее Тамарой зовут. А к Тамаде зачем? Да надо у нее сценарий посмотреть, что там никаких вольностей до да пошлости не было. Возьми сценарий, прочитай его внимательно. А то знаю я эту Тамару. Одно в ней хорошо, что берет недорого, а то бы ни за что с ней не связалась. А это удобно, мам. Как ты меня представляешь в роли строгого цензора? Ой, доченька, давай хоть ты не будешь сегодня капризничать. Нет у нас времени на капризы. До свадьбы один день остался. «Бери руки в ноги и за работу!» «Я вообще-то и без того на работе, мам!» «Так отпросись!» «Неудобно. Вчера я с обеда ушла. Сегодня вообще с утра убегу». «Ну и что? Перед кем тебе неудобно? Чего тебе там? Детей крестить?» «Все равно уж у тебя это место временное. Ну хочешь, я сама сейчас Алене позвоню». «Нет», – испугалась Катя. «Не надо. Я лучше сама». «Хорошо». «Сама так сама. Давай-давай, доченька, шевелись. Я позвоню тебе попозже». Алена Алексеевна лишь вяло кивнула, выслушав ее неудобную просьбу, и тут же уткнулась в разложенные на столе бумаги. Катя чертыхнулась про себя. «У человека забот полон рот, а она пристаётся со своими проблемами. И ладно бы еще со своими. Свадьба-то, в конце концов, Милкина». Сама Милка, как она и предполагала, впрочем, отнеслась к маминым поручениям наплевательски то есть вызверилась по полной программе. И по кукле на капоте матюком прошлась, и по ленточкам с шариками. Пришлось Кате идти в магазин одной. А что делать? Хорошо, хоть продавщицы попались понимающие. Подобрали ей роскошную куколку со всеми атрибутами. В белом платьице, фате и личиком беззаботно счастливым. Даже присоветовали, как ее правильно к капоту привязать. С томодой получилось все гораздо сложнее. Как-то сразу процедура проверки сценария не задалась. Да и сама Тамада Катю разочаровала с первого же взгляда. Ею оказалась тетенька с довольно жестким лицом и редкими волосами цвета фуксии, к тому же глубоко пенсионного возраста. Когда Катя изложила ей свою просьбу, лицо у тетеньки стало еще жестче, а плывшие плечи дернулись вверх недовольно. «Хм, а вы таки всерьез думаете, что я на каждую свадьбу отдельный сценарий пишу?» «Мне что? Таки больше делать нечего!» Окинула ее Тамара недовольным взглядом. «Да нет, я ничего такого не думаю, что вы!» По своей привычке принялась оправдываться Катя. «Просто меня мама попросила сценарий почитать». «Ах, так это ваша мама попросила?» «Ну, так бы сразу и сказали!» Тут же изменила тон Тамара. «Тогда, конечно!» «Да вы проходите в комнату, деточка, проходите!» Неожиданно легко развернувшись, тамада по имени Тамара взмахнула ладошкой, приглашая Катю за собой, озорно улыбнулась и даже потрясла ядовитого цвета кудельками, демонстрируя таким образом уважение к Катиной маме. Усадив девушку на диван в небольшой гостиной, присела в кресло напротив, принялась оглядывать так, будто примерялась, с какого боку облизать незваную гостью. «Какая симпатичная дочечка у Анастасии Васильевны выросла! Надо же!» А вы, которая младшенькая, да? Да, я младшая, невольно поежилась под ее сладко-приторным взглядом Катя. Вы извините, у меня времени очень мало. Можно я сценарий посмотрю? Да какой же такой сценарий, деточка? Нет у меня никакого сценария, я отродясь не бывала. Это вы, молодые, сейчас на бумажках все пишете. А мы чего? Мы по старинке. Да и чего там писать, скажи на милость. Я 120 свадеб да столько же юбилеев провела и нигде ничего не писала. Не знаю, не знаю. Вроде все довольны были. А чего ваша мамочка вдруг так обеспокоилась? Да, ничем она не обеспокоилась, что вы, просто просила посмотреть сценарий и все. Ну, не знаю. На те деньги, что я с вашей мамой договорилась, еще и сценарий на блюдечке подать надо. Я ж копейки с нее возьму. Чисто символический. Мой внучок собирается продуктовую лавку открыть. Ему там какой-то санитарный сертификат по зарез нужен. Ну, вот я и... Только это строго между нами, деточка. Поняли? А сценария у меня никакого нет». «Ну, хорошо, пусть будет так», — попыталась скрыть за вежливой улыбкой свое смятение Катя и начала подниматься с дивана. «Тогда я пойду, извините». «Э, нет, погодите». Выставила пухлую ладошку перед ее лицом предприимчивая тетенька Тамада. «Нет, а это что же получается? Вы так и уйдете, мамочкину просьбу не выполнив». «Ну, как же я ее выполню, по-вашему?» «Да очень даже просто. Мамочка спросит, а вы скажете, «Хороший, мол, у Тамары сценарий. Просто замечательный, исключительный. Просто лучше уже некуда. И мамочка будет довольна, и вам хорошо, и мне тоже». «Ага, всех обманем, значит». «И, деточка, не надо таких громких слов. Не стоит овчинка выделки. Есть сценарий, нет сценария. Все одно свадьба как надо пройдет. А люди кругом, деточка, только на обманах и выживают. Всем чего-то друг от друга надо. Кому свадьбу, кому сертификат. Мамочка ваша, например, уже много лет на своем месте сидит. Взяток не берет». Заслуженным уважением пользуется. А мимо обмана все равно не проскакивает. Всем как-то жить нужно, деточка. Ну что, схитрим немного, чтобы маму не огорчать? Скажите, а у вас дети есть? Вдруг ни с того ни с сего спросила Катя, подняв на собеседницу грустные глаза. Да есть, есть, конечно. Куда ж от них денешься? Вяло и не менее грустно махнула ладошкой пожилая женщина. И дети есть, и внуки есть. Потому и приходится на свадьбах да на юбилеях козлой прыгать, чтобы копейку заработать да их поддержать как-то. Времена нынче трудные, а внуков учить надо, потом к месту пристраивать. Моим детям самим и не справиться. Знаете, как сейчас говорят? Что ж это, мол, за родители, которые собственных детей до пенсии не доведут? Смешно, правда? Вроде того... Вывел ребенка на пенсию и помирать можно. Значит, вы их любите своих детей? А то, видишь, как из штанов выпрыгиваю. Раз помогаю, то и люблю, значит. А они вас. Да, кто его знает, деточка? Любят, наверное, не знаю. Родители, это ж вроде как отработанный материал. Жизнь вперед идет, им своих детей любить надо. На всех любви не напасешься. Да мне ошибкой не надо, лишь бы у них все хорошо было. Ну что, выручишь меня с этим, со сценарием-то, будь он не ладен. Да, уж действительно, будь он не ладен. Ага, а насчет свадьбы уж не сомневайся, уже расстараюсь как могу. Все довольны, останутся. Да я не сомневаюсь, что вы. Ну и спасибо на добром слове, деточка. Это вам спасибо. А мне это за что? Да так, улыбнулась Катя. Просто спасибо и все. До свидания, пойду я. Ну, с Богом. Завтра увидимся, значит. Да, завтра увидимся.